Глава тринадцатая Я вскочил и ошарашенно смотрел, как Соломон догоняет рассвета. Не может быть! Этого просто не может быть, мать его! Я что, выкинул в топку все свои деньги? Выплеснувшийся в кровь кортизол провернул жернова скрытого внутри механизма и тут же заработала способность. За доли секунды я сравнил скорости движения скакунов. Если ничего не изменится, через секунду с небольшим Соломон выйдет в лидеры. И тогда... тогда я останусь ни с чем. Толпа на стадионе ревела. Когда Соломон готов был пролететь мимо моего скакуна, Жакей хлестанул по белому крупу и... рассветожил. Похожий рывок он показал на последнем круге. Но в этот раз он был мощнее, гораздо мощнее. Жакей чуть не выпал из седла. Еще десять метров до красной черты, Соломон и рассвет теперь шли почти вровень. Правда, вороной не хотел уступать на треть корпуса опережаемую лошадку. И когда до Финиша было рукой подать, рассвет совершил еще одно чудо. Он мощно отскочил от песка арены и вытянулся вперед, как струна. Финишную черту мой скакун пересек почти одновременно с Соломоном. Я тут же закричал праздную победу. Моя способность позволила увидеть, как рассвет буквально на полморда опередил своего конкурента. И подром гудел. Кто-то, стоя на балконе в ложе, хватался за голову. Финиш между тем начали пересекать оставшиеся скакуны. На первый взгляд было непонятно, кто пришел первым, Соломон или Рассвет. И судьи, взяв паузу, отправились изучать фотофиниш. На огромном табло застыли на первом месте подсвеченные красным два лидера, и напротив каждого стоял значок фотоаппарата. Канакун, ты спешишь, попыталась охладить меня, шарашенная Хатару. Непонятно, кто еще победил. Рассвет, засмеялся я. «Вот посмотришь». «Я вообще не поняла, что произошло», — удивленно захлопала глазами Хатару. «Ты же не мог это предвидеть, правда? Или ты ясновидящий?» «Скорее здравомыслящий», — рассмеялся я. Но финиш меня тоже заставил поволноваться. «Еще ничего не понятно», — напряженно улыбнулась Хатару. «Ждем, что скажут судьи». Наконец все услышали голос диктора, разнесшийся по ипподрому через динамики. «Итак, победителем сегодняшнего забега объявляется...» Тут диктор сделал интригующую паузу, заставляя всех изрядно поволноваться. «Рассвет!» «Офигеть!» — Выдохнул Хатару скорее не расстроенно, а удивленно. А затем радостно посмотрела на меня. Она искренне радовалась моей победе. Способность еще работала и позволяла видеть все, что происходило передо мной в мельчайших подробностях. Так я заметил, как несколько зрителей на средних рядах с ярстными лицами разрывали черный плакат, затем семейную пару на рядах поближе к беговым дорожкам. Муж резко что-то отвечал жене и возмущенно махал руками, чуть сильнее сдавливая стакан с каким-то напитком. Доложа против меня, один из мажоров швырнул бокал с шампанским оппол, выкрикнув ругательство в сторону машущего трибуном жакея на белом скакуне. Еще несколько человек продолжали сидеть с мрачными лицами, принимая свой проигрыш. «Поздравляю, Канукун!» Видимо, смирившись с проигрышем, довольно улыбнулась Хатару и теперь восхищенно смотрела на меня. «Ты меня снова впечатлил. В чем твой секрет?» «Просто я безунчик, каких поискать?» — ухмыльнулся я. Мы пошли на выход с подрома По пути я проверил деньги на личном счету электронного кошелька. «Поздравляем! Ваш выигрыш составил...» Три миллиона семьсот тысяч йен. Просто шикарно. «Сколько выиграл?» — спросила Хатару. «На месяц безбедной жизни точно хватит». Улыбнулся я в ответ, выключая экран. «Да какой там на месяц? На десять месяцев, наверное». Но, с другой стороны, я сказал ей правду. «Если жить на широкую ногу, то примерно месяц. Хотя о чем я говорю?» «Богатые мира сего спускают такие суммы ежедневно, или в подпольных казино, или на тех же скачках». «Поехали в ресторан», — предложил я. «Перекусим?» «Хорошая идея», — улыбнулась Хатару. Только сейчас поняла, что очень проголодалась. Мы заехали в Сайко, где, насколько я помню, готовили очень неплохие суши. Хоть и кусались цены, но сегодня можно слегка шикануть». Наевшись и поболтав на общие темы, собрались на выход. Затем отправились с ней на набережную Токийского залива и немного побродили, рассматривая лодки и небольшие яхты, проплывающие мимо. Когда я довез Хатару до ее особняка, уже начинало смеркаться. Перед тем, как выйти из салона, блондинка благодарно посмотрела на меня, нежно улыбнувшись. «Канакун, спасибо за прекрасный день!» И тебе спасибо, Хатарутян, улыбнулся я в ответ. Очень приятно находиться в твоей компании. Хатару улыбнулась шире, показывая ямочки на щеках и выскочила из машины. Перед тем, как исчезнуть в воротах, она махнула рукой. Я в ответ моргнул пару раз фарами. А затем, развернувшись, поехал на съемную квартиру, чувствуя приятное послевкусие от крупного выигрыша. Темнело быстро. Попав в небольшую светофорную пробку, я вставил смартфон в кронштейн, прикрепленный к приборной панели, и решил изучить доску объявлений. А в частности, предложение о сдаче двухкомнатных квартир в этом районе. Причем нужен был такой же дом, как и этот, где и сейчас снимаю квартиру, где камеры обслуживали частные фирмы. Это значило, что данные с них не отправлялись в госучреждения, а в основном хранились в закрытой базе данных. Не хватало, чтобы какой-нибудь особо внимательный офицер увидел мое лицо, сравнил с ориентировкой и поднял весь отдел по тревоге. Но пока ничего похожего я не нашел. Как только я зашел в квартиру, увидел Ютару, который подсчитывал деньги, сидя за столом. Увидев меня, он напрягся и сгреб наворованное в карман. «Я думал, что ты позвонишь», — буркнул он, пряча взгляд. «К слову, никаких старушек я не обчищал, если это для тебя так важно. Значит, других несчастных». Хмыкнул я, скидывая с плеч пиджак и ослабляя галстук. «Какая разница?» «Беспеченные еще себе заработают», — выпалил он. «И вообще деньги надо хранить на карте». «Для тебя это не повод останавливаться», — хохотнул я. «Умеешь и карты взламывать, я видел». «Ты прав!» — хитро засмеялся Ютаро. «Ладно, я купил нам сладости и уже поел. Вернусь поздно. Надо на вечернюю пробежку выйти». Приятель накинул темную куртку, скрывая татуировки на шее и руках. «Знаю, на какую ты пробежку отправляешься», — ответил ей ему. «Можешь мне не заливать тут». «Да я так образно!» — подмигнул мне Ютаро перед тем, как выйти. «Буду аккуратно, ты же меня знаешь». Когда он исчез за дверью, я потянулся и пошел на кухню. Ютаран настолько озабочен кражами, что даже не спросил о скачках. Ну да ладно, я не собираюсь хвастаться крупной суммой, а уж тем более перед вором, хоть и дружелюбно ко мне настроенным. Перекусив чаем со сладкой творожно-рисовой лепешкой, умылся и только коснулся разложенного дивана, как тут же уснул. В воскресенье я решил отправиться в тренажерный зал. Раньше, когда я был в клане Якудзе, частенько посещал отличную тренажерку, совмещенную с бассейном. Но туда мне уже нельзя, ее часто посещают Акамацу. Не хватало еще встретиться с кем-то из этого клана. На выходе из подъезда встретил знакомую старушку. Она как раз заходила с наполненной продуктами сумкой. «Как ваше здоровье, Кихиросан?» Поздоровался я с ней и поклонился. «Ой, да слава богу, все хорошо», — ответила она. «Вот только немного давление пошаливает, и все после недавней кражи». «Нашли хоть вора?» — обеспокоенно спросил я. «Нет, до сих пор ищут», — растерянно ответила старушка. «Но мне кажется, он раскаялся. Оставил мне конверт с деньгами в почтовом ящике». Только вот сумма там почему-то больше. «Вот это новость!» — изобразил я на своем лице удивление. Наверное, решил компенсировать, оставил на кошелек новый. «Вот и я об этом же подумала!» — улыбнулась старушка. «Давно уже хотела поменять, но все колебалось. А теперь вот уже купила сегодня». Она показала новенький кошелек с серебристым логотипом. Восхитившись обновкой старушки и пожелав ей крепкого здоровья, я отправился в сторону выбранного мной спортивного комплекса. Оплатив месячный абонемент на входе, я решил начать с беговой дорожки, затем переключился на силовые тренажеры и закончил на штанге. Охладив разгоряченное тело в бассейне, отправился домой. Как только поднялся на свой этаж, услышал пиликанье смартфона. Это был Ютара. Срочно забери меня, на выходе из Амиоко. Да что ж такое, не дает мне спокойно расслабиться на выходных. Как только я подъехал к торговой улице, а по сути местному блошиному рынку увидел Ютару, прижавшегося к вывеске торговой лавки. Он заметил мой транспорт, затем махнул мне рукой через дорогу, туда, где блестела на солнце вывеска ювелирного магазина. И где я буду здесь разворачиваться? Пришлось проехать сто метров, где я заметил небольшой пятачок. Подъехал к ювелирному, и тут же в салон заскочил Дерганный Ютаро. «Гони, давай!» — замахал он руками. «Успокойся и сначала расскажи, что произошло». Дернул кошелёк у Юкудза. Я внимательно наблюдал за происходящим на улице и заметил лысого мужика в компании двух полицейских. Они опрашивали прохожих в двадцати метрах от ювелирного магазина. Канакун, пока не поздно, надо сваливать!» — прошипел Ютару. «По дороге расскажу!» «Ну хорошо». Я неспешно вырулил с обочины и поехал в сторону перекрестка. Ютару между тем сполз по сиденью вниз, прячась от взглядов полицейских. Как только мы выехали на главную дорогу и попали в пробку, я повернулся к все еще бледному приятелю. «Ну, я жду, в какую задницу ты попал на этот раз!» «Да тут все серьезнее, выпучил он глаза. «Прикинь, я обокрал того, кто крышует несколько магазинов на улице». Выследил, когда он собрал куш с одного из них. «Ну и смотри, какая красота!» Ютара вытащил пачку крупных купюр, сделал из них веер и помахал передо мной. «Круто, да? а! Ага! Он искал на моем лице восхищение, но я лишь покачал головой. «Нет, надо эти деньги вернуть», — ответил я. «Да ты гонишь! Это моя работа, Кано! Работа, понимаешь?» Возмущенно вскрикнул Ютару. «Ты запомнил тот магазин, с которого этот тип собрал дань?» Повернулся я к приятелю. «Да, какими-то дорогими сувенирами торгует», — ответил он. «Но послушай». «Нет, теперь ты меня послушай. Представь такую ситуацию», — резко ответил я, выворачивая на нашу парковку. «Этот тип вернется в тот магазин и соберет еще столько же денег». «Ему-то все равно, а честные люди пострадают». «Да и мне как-то пофиг», — насупился Ютаро. «Сегодня же пойдешь и отдашь деньги владельцу», — ответила я. «Лучше б я тебе не просила помощи», — прошипел Ютаро. «Только хуже себе сделал». Я уходил из клана Якудза, чтобы больше не иметь дел с криминалом. Ютаро опять меня втягивал, поэтому я не собирался закрывать глаза на этот случай. «Жду обещания», — потребовал я. Ютар закатил глаза, затем промямлил. «Да, обещаю, все такое, бла-бла-бла». «Обещаешь сегодня же вечером отдать деньги продавцу», — добавил я. «Да, обещаю. Вот то, что ты сказал», — ответил Ютару и резко вышел из машины. Вот уж неугомонный, да еще и не думает своей головой. Но разговаривать было с ним бесполезно. Тяжелый случай. Чуть позже, когда я сидел за ноутбуком, изучая квартиры, недавно появившиеся на доске объявлений, получил сообщение от Ютару. Он написал, что вернул деньги в сувенирную лавку через уличного пацана. Пришлось из этих денег ему платить за работу. Вернусь поздно. Пришло от него следующее сообщение. Понятно, найдет какой-нибудь бар, где будет заливать свое горе от потерянного куша. На следующее утро я проснулся, услышав знакомый храп, и тут же почувствовал резкий перегар. «Что же можно пить, чтобы так от тебя пёрло?» Быстро собравшись, я отправился на парковку, а еще через полчаса уже был в офисе. Проходя мимо кабинета, заметил, что он открыт. Сама и вернулся. «Думаю, что если и так, то чтобы собрать свои вещи. Возможно, это очередной обыск» ищу то, что не нашли в прошлый раз. Попав в офис, понял, что Майоко, Иори и Тайоми уже на месте. Следом за мной залетел Сузуму. — Всем привет, народ! — ответил он. — Вы видели то же, что и я. — Угу, сама и отпустили, — ответила Майоко, закидывая в рот жвачку. — Ждем нашего нового начальника. Послушаем, что скажет. — Новый начальник? Ты про нашего Нишиосана? Покосился на нее Тайоми. «Спите дальше, Накамура-сан», — ухмыльнулась Майоко. «Это вам снится». «Я услышал, что его рассматривают как кандидата», — ответил Тайоми. «Вы слышали то, что сам Нишо-сан растрепал, Накамура-сан», — ответил я, включая свой компьютер. «Чтобы он и начальник, это больше выглядит как анекдот». «Ханза-сан прямо в точку», — ответила Майоко. Да и воля таким, как он, весь отдел ниже плинтуса опустит. «Таким русан же поставили временным», — ответил Иори, отвлекаясь от монитора. «Он что, уже работает?» «Верно», — ехидно улыбнулась Майока. Но ну, наш Накамура-сан все проспал». «Да я думал, что раз временный, то в любое время могут назначить нового», — ответил Тайоми, смутившись. «Думать надо лучше», — ответила Майока. «Не будьте столь красноречивы, Кагава-сан», — попытался я мягко осадить Майока. «Парни запутали, да и вы сами не можете сказать толком, что будет через неделю». «Через неделю будет похмелье от корпоратива», — опять виртуозно выкрутилась Майока, торжествующим взглядом посмотрев на меня. «Что оно будет у вас, я лично не сомневаюсь», — парировал я. «Но помните, что женский алкоголизм неизлечим». «Ханзо Санна — это заблуждение», — прошепела она, ведь это явно ее задело. Мужской тоже. И вы, между прочим, тоже на яхте не сок пить». «Кстати, а на какой яхте решили? Кто знает?» — это звалась ее Дзо, которая чуть раньше тихо просочилась за свой стол. «А тут пока непонятно», — пожала плечами Майоко. Затем в офис залетел Дзеро, с кипой бумаг в руках. Видимо, по пути в кабинет Кимура заскочил. Раздал всем задание, и работа закипела. На обеде я вышел в коридор, чтобы спуститься на первый этаж за горячим шоколадом, и встретил в коридоре грузного Самай. Он как раз вышел из кабинета, держа ящик, из которого выглядывала верхушка кактуса. «Ты об этом еще пожалеешь!» — прошепел он мне в спину. «Теперь ходи и оглядывайся, щенок!» Ха, напугать меня вздумал. И вам крепкого здоровья. Повернулся я и слегка поклонился, чтобы суставы не хрустели. Он что-то еще говорил вслед, а я между тем решил не ехать на лифте, поворачивая на лестничную клетку. Судя по тому, что именно во мне сама и видел причину всех бед, он способен на все. И, конечно, надо бы проследить за ним. Хм, а это идея. Я вышел в коридор, увидел, как Кимуракото вышла ненадолго из кабинета, не закрыв его. Прошмыгнул внутрь и через ее компьютер проник в данное отдела кадров. Готово, вот ты где родимая. моя. Нашел карточку Самай, которую еще не успели отправить в архив. Повезло. После того, как сфотографировал на камеру смартфона адрес Самай, вернул все как было и выскочил из кабинета. «Вовремя я это сделал, только оказался у окна, заметил Кимуру, которая вернулась со стаканчиком кофе в руке и мельком кинула в мою сторону растерянный взгляд. Я лишь сделал вид, что погружен в изучение чего-то на смартфоне, начиная водить по экрану пальцем. Ну вот, теперь осталось подключить своего секретного агента. Я позвонил Ютару, и он лишь через несколько долгих гудков взял трубку». «Чего хотел?» — хмуро отозвался он. Слышно было по голосу, что я его разбудил. «Да хватит дуться уже», — ответил я. «Работенка есть. И не бесплатная. Считай, что это будет твой первый честный заработок». «Чего надо делать?» — оживился Ютару. «Надо проследить за одним человеком», — ответил я. «Что посещает, с кем встречается, ну ты понял». «Да по слежке я профит ты же знаешь», — быстро ответил он. «Адрес получил, сейчас и выдвинусь». Сбросив звонок, я вернулся в обиденную комнату. Слушая край уха своих коллег, я поневоле возвратился к сегодняшней встрече с Самай. Мне не давали покоя злобленное лицо этого урода и угрозы. Интересно, что накопает Ютару. То, что он мастер слежки, я не сомневался. Осталось только ждать. После обеда Дзера вручил каждому очередные задания. И вновь я погрузился в монотонную офисную работу. От Кимура сегодня заданий не поступило, поэтому я вместе со всеми покинул офис. А через минут сорок, заехав лишь за продуктами в комбине, зашел в квартиру. Ютара не было. Что же он так долго? Не успел я кинуть под стол сумку, как дверь распахнулась. «Привет, белым воротничкам. улыбнулся Ютару, появившийся на пороге. «Не поясничай», — ответил я. «Лучше скажи, что видел». «Ну, весь день этот жортрест ходил в магазинчик за саке», — пробурчал Ютару. «Не знаю, как он еще на ногах после этого стоял. А потом...» «Ну, к чему эти паузы?» — не выдержал я. Ютару серьезно взглянул на меня. «Он встречался с двумя типами из клана Кабаяши. Я не слышал, о чем они там трындели». «Ну что ж, вот и результат. Этот жирный урод говорил с Якудза. Клан мелкий, но от отморозков там хватает. Теперь меня в любой момент могут подкараулить, например, у подъезда. Уверен, что сама и знает мой адрес. А подкараулив, напасть с кулаками. Или еще лучше ударить ножом в спину». «Мы переезжаем Ютару», — ответил я приятелю, на что он только кивнул. Мы частенько общались безо всяких суффиксов, как близкие друзья. «Только хотел сказать», — ответил он. Выбрал я квартиру неподалеку, в безопасном районе, но в более дорогом доме. И камеры были на частной компании, что меня вполне устраивало. Мы решили сделать все за один вечер. Да и поскольку хозяева квартир всегда лояльно относились к трудоголикам вроде меня, то могли вечером приехать принять квартиру или подписать договор. Пока Ютар ждал меня в машине, я дождался хозяина скромной квартирки студии, который очень был недоволен, что я съезжаю без предупреждения. Вернул ему ключи и оплатил еще сверху за полмесяца, на что он тут же успокоился. Вещей у нас обоих было по минимуму, поэтому это все поместилось в сумки и пакеты, которые мы отнесли в «Порше». Собрались буквально за полчаса. Вот не представляю, как люди переезжают с целыми грузовиками. Там же только упаковка вещей не один день занимает. Вскоре мы заехали в просторную двухкомнатную квартиру с раздельным санузлом и балконом. Поговорили с хозяином, который оказался добряком, и подписали договор аренды жилья. Я заплатил сразу за несколько месяцев вперед. «Вот это я понимаю!» Упал на большую кровать Ютаро. «Я ведь жил в такой еще недавно!» «Ты перепутал комнаты», — ответил я приятелю, указывая на стену. Твоя дальше. На диване будешь спать». «Окей», — улыбнулся он. Там тоже большая комната и балкон. В общем, обустроились мы быстро. Тем более не было изнурительной процедуры перевозки вещей и мебели, всяких холодильников и стиральных машинок. На новой кровати было гораздо комфортнее, чем на старом диване с пружинами, которые то и дело наробили выскочить. Я закрыл глаза и сам не понял, как отключился. На следующее утро мы с Ютаро позавтракали блинчиками с рыбно-рисовой начинкой, купленными в круглосуточном комбине недалеко от этого дома, почти в два часа ночи, когда уже обустроились. Ютара отправился на пробежку, сегодня он был в обычной черной футболке, не пытаясь скрыть татуировки. Затем я собрался, выскочил на лестницу и направился к парковке. Однако на выходе меня кликнул знакомый женский голос. Я обернулся и увидел Кимуру Кота в бежевом брючном костюме. Вот так встреча. «Доброе утро, Ханза Сан», — кивнула она. «А что вы здесь делаете?» «Доброе утро, Кимура Сан», — кивнул я в ответ. Тот же вопрос. «Я живу в этом доме». «Удивительно, но мы с моим другом вот буквально вчера сняли здесь квартиру», — ответил я, замечая, что она собирается кому-то звонить. «Кстати, вы не на машине сегодня». «Нет», — расстроенно ответила она, — «моя машина сломалась, вызвала ремонтников, а пока поеду на такси». «Так давайте вас довезу», — предложил я. Кимура кота немного поколебалась, затем кивнула. «Хорошо». Когда мы сели в Порше, я почувствовал, как Кимура настороженным взглядом посматривает на меня. Повернув ключ в замке зажигания и услышав привычный рев двигателя, — Я вновь поймал на себе ее пристальный взгляд и не выдержал. «Кимура-сан, вы явно мне что-то хотите сказать?» «Хм, да», — ответила тихая акула. «И с каких пор вы начали дружить с Якудза?